Глава шестая. Неудачный портал. «Так что человек из другого мира, объединенный с демоном из другого мира, это вообще взрывная смесь», — подытожила Тора, снимая ножом подрумянившиеся кусочки птицы с железного листа и перекладывая их в деревянную тарелку. «Тут, чуть не ту магию используешь». И неизвестно еще, что будет. Если уж на то пошло, то странно, что ты вообще жив. Очень вероятно было, что ты умер бы в первый же час из-за несоответствия наших с тобой миров. — Ну, не умер же. — Не умер, — согласилась Тора. — Это уже хорошо. Если избавим тебя от демона, я думаю, толпы всяких ученых собственные глаза готовы будут отдать, лишь бы тебя поизучать. А сейчас давай есть. Я принял у нее из рук деревянную тарелку, в которой дымился вареный батат с жареными кусочками птицы, переложенной какой-то зеленью, благодарно улыбнулся и принялся за еду. Только одно меня терзало. Умереть-то по прибытию в этот мир я, конечно, не умер. Да вот, позадыхаться в первый час пришлось. Зелье Ордена начинало действовать почти сразу, даже несмотря на то, что я выпил всего лишь только первую порцию, способность идемного, моментально стухли, и к середине ночи, когда Тора уже давно сопела в своем гамаке, меня тоже потянуло в сон, чего не было, когда демон во мне бодрствовал на полную катушку. Интересно, может, это зелье тоже усыпляет его? Такое себе снотворное для демонов? Я пытался бороться со сном до последнего, но в итоге вспомнил слова Торы о том, что чуткие лошади предупредят нас о любой возможной опасности, и, наверное, уже под утро увлекся в свой гамак, надеясь рвать хотя бы пару часов сна. Когда я проснулся, Тора была уже на ногах, или, вернее сказать, она сидела на ногах, сложив их крестиком, подперев кулаком подбородок и медленно ворошила палочкой в едва тлеющих в углях костра. Задумчивый взгляд волшебницы был направлен на меня, и в нем читалось что-то такое... «Спал?» — вместо доброго утра спросила Тора. «Спал». — кивнул я, выбираясь из гамака. Запутался и чуть не упал. «А когда ты не пил зелье, ты спал?» Тора повела разговор в очень странное русло. «Скажем, в ночь побега. Ты же потом весь день еще был в седле и ничего». «Не спал, не стал врать я. Просто не хотелось». «А сейчас захотелось», — подытожила Тора. «Тогда у меня есть предложение». «Ну?» «А давай попробуем навесить портал». «Это как?» Не понял я, выуживая из подвешенной на ветку сидельной сумки флягу с водой. «Ты же говорила, что демоны не могут пользоваться человеческой магией. Что я не смогу пройти через твои порталы». «Говорила», — кивнула Тора. «Но это было до того, как я узнала, как действует на демонов зелья». «И в чем отличие?» «Если я все правильно понимаю, а я надеюсь, что все правильно понимаю, то зелье, помимо прочего, успокаивает магический фон демона внутри тебя» делает его менее хаотичным. Если это так, то, возможно, под действием зелья ты все же сможешь пользоваться порталом. Это может быть тяжелее, чем обычно, но может сработать». «То есть ты не уверена?» — спросил я, копаясь в сумках в поисках оставшейся со вчера холодной птицы, которую Тора перед сном сложила туда. «Не уверена, но попробовать надо». «Хорошо». Я, наконец, нашел еду и достал ее. «Тогда позавтракаем и попробуем, лады?» «Нет, сейчас попробуем», — твердо сказала Тора. «Да ладно, горит, что ли?» «Горит?» — Тора удивленно подняла брови. «Нет, ничего не горит». «Ай!» — я досадливо махнул на нее рукой. «К чему такая спешка?» «Позавтракаем спокойно из-за дело. «Ты плохо представляешь себе, что такое навешивать порталы», — поморщилась Тора. «Вообще не представляю, прикинь?» — хохотнул я. Если говорить совсем кратко, то пока существует портал, он существует лишь за счет моих внутренних ресурсов. Сам по себе портал много ресурсов не отнимает. Я их сотни навесила за свою жизнь и хорошо научилась контролировать магию. А вот все то, что проходит через портал, пока он существует, другое дело. Чем больше и тяжелее объект, не только в обычном смысле, но и в магическом тоже, тем сложнее удержать портал когда объект в нем? А что случится, если не удержишь? — Не удержишь? — Тора удивленно посмотрела. — Не удержать портал невозможно. Он уже прокинут. Просто это может быть очень неприятно для того, кто держит портал. Сильная отдача может вывернуть. Тора зарделась и отвела взгляд. Судя по всему, в ее практике и такие случаи были тоже. — То есть ты боишься, что я могу быть настолько тяжелым? что тебя стошнит во время переброса резюмировал я верно тора кивнула не поднимая взгляда хорошо я положил только что найденную еду обратно тогда поедем потом надеюсь твой портал недолгое дело, но дело оказалось долгим сначала пришлось собрать гамаки оседлать лошадей снова сходить к ручью, набрать воды во фляге, благо они были плоскими и в отличие от ведер весело и задорно набирались прямо под крышечку. В общем, к тому моменту, когда мы были готовы отправляться, прошло не меньше часа, и мой желудок, уже ощутимо, выражал протест такому зверскому обращению. Наконец, когда все сборы были закончены, Тора велела мне отойти подальше. «Первый пойду я с лошадьми», — объяснила она мне свою стратегию. «Когда мы скроемся из виду, шагай ты». «А почему не наоборот?» Максимально нейтральным тоном спросил я, хотя внутри зашевелился параноидальный червячок. «Лошадей ее уши перекидывала. Это не очень сложно. А вот спящих демонов еще нет», — вздохнула Тора. И «Если вдруг это окажется слишком тяжело, я упущу портал, и он схлопнется. Теперь представь, что случится, если в этот момент ты уже будешь на той стороне, а я еще нет». Я представил. Не понравилось. «А меня не закинет неведомо куда, если ты упустишь портал?» «Нет», — улыбнулась Тора, — «он же мгновенно перебрасывает». «Хорошо, будь по-твоему». Я отошел на пять шагов и принялся наблюдать, как Тора, став между лошадьми, берется за свой посох и медленно описывает засиявшим ярко голубым светом кристаллом большой круг в воздухе. За кристаллом в воздухе оставался след из какой-то голубоватой дымки а когда контур закрылся, эта дымка потекла к его центру и заполнила круг целиком. Обернувшись на меня, Тора кинула на готовый портал, взяла обеих лошадей одной рукой под узцы, во второй руке сжала посох и скрылась в портале. Выждав несколько секунд после того, как лошадиные хвосты канули в голубоватом мареве, я глубоко вздохнул, зачем-то зажмурился и широкими, уверенными шагами шагнул в портал тоже. По коже мазнуло холодным дыханием великого ничто, межпространственного вакуума, плотью Вселенной. А потом я споткнулся и чуть не упал. Пришлось открыть глаза и выставить руки, чтобы не растянуться на траве. Ухватившись за первое попавшееся дерево, я удержался от падения и развернулся, выискивая глазами Тору. Тора обнаружилась в нескольких метрах от меня, рядом с лошадьми, живая и здоровая. Ну, как минимум живая. Насчет здорового еще не точно. Судя по тому, как она тяжело дышала, сжимала пальцами виски и жмурилась, будто от приступа мигрени. На лбу волшебницы блестели крупные капли. Ожидая, когда она придет в себя, я огляделся. С виду ничего не изменилось, разве что дорожное полотно торгового тракта оказалось подальше. Если от места ночёвки оно виднелось хорошо, то сейчас пришлось как следует напрячь зрение, чтобы где-то там, в прогалине между деревьями, разглядеть насыпь дороги. «Ну как, вышла?» — просил я, когда Тора стала выглядеть поживее. «Как видишь», — вымученно улыбнулась она. «Не то, чтобы я видел», — я развел руками. По мне так мало чего изменилось». «Мы преодолели почти десять квадр», — выдохнула Тора. «И меня чуть не пополам не порвало, когда ты в портал вошел. «Ого!» — восхитился я. «Почти 40 километров. А почему мы тогда все еще около тракта?» «Это уже другой тракт, глупый», — засмеялась Тора. «Для тебя они, наверное, все одинаковые, но это совсем другой. Это Виллингтонская каменная дорога». «Да наплевать», — я махнул рукой. «Главное, что ты можешь перебрасывать нас порталами, отдыхая между ними, а значит, больше нет нужды трястись в седле». Тора перестала смеяться и как-то странно поджала губы. «Нет уже?» — уточнил я. «Все не так просто. У Ордена есть маги, как ты знаешь, а маги умеют открывать порталы, которые были открыты не позже суток тому назад. То есть нас легко могут отследить по порталам, если мы будем открывать их один за другим и настигнуть нас прямо там, где мы... где я буду отдыхать. Так что этот вариант нам не подходит». «И что же мы будем делать?» «Будем открывать порталы три раза в день», — подумав, решила Тора. Лучше я буду брать расстояние поменьше, чтобы не так напрягаться и быстрее восстанавливаться. А оставшееся время будем двигаться на лошадях, как прежде. Тогда наслаждение будет обнаружить. Но все еще возможно. Конечно, возможно. В мире вообще нет ничего невозможного. Но это будет лучшим выбором между скоростью передвижения и риском быть замеченными. Тогда будь по-твоему, не стал спорить я. А теперь, наконец, завтрак? «Завтрак», — кивнула Тора. «Но только в седле». «А потом как?» — понурился я. «Сейчас у нас есть готовая еда, а потом-то придется готовить». «Будем готовить, есть, а прыгать потом», — Тора пожала плечами и залезла в седло своей лошади. «Теперь, когда я знаю, насколько тяжело тебя перебрасывать, мне будет проще рассчитывать свои силы, так что ограничение по еде снимается». «Отличные новости», — обрадовался я снова доставая из сумки птицу и взлетая в седло. «Тогда в путь!» Следующие три дня прошли в режиме, описанном Торой. С утра завтрак, сбор лагеря и портал. Посреди дня — обед и портал. Ближе к вечеру — ужин и новый портал, после которого снова движение на лошадях до темноты. Тора хорошо знала эти места, ну, по крайней мере, она так говорила. Не верить ей оснований не было. Она умудрялась навешивать порталы так, чтобы мы каждый раз оказывались недалеко от сносной дороги, но не на ней самой, при этом умудряясь обходить крупные населенные пункты. Лишь однажды мы оказались в небольшой деревне, где Тора выменила какие-то собранные в лесу травы на свежий хлеб и шмат вяленого мяса, после чего порталы снова повели нас по лесным чащам. За все это время... Других людей мы встретили всего два раза. Один раз это была огромная, тяжелая, угловатая карета, обшитая листами металла и охраняемая целыми четырьмя воинами в кольчугах и шлемах, не считая возничего. Они смирили нас подозрительными взглядами, но мимо промчались без остановки и даже задержки, благо ехали навстречу. Второй раз — на пятый день пути. Это был торговый караван, большой, хорошо укомплектованный, Пять больших крытых фургонов, четыре повозки, груз которых был накрыт тканью от любопытных глаз, и две кареты. Почти двадцать человек охраны, не считая возниц, и три десятка лошадей в общей сложности. Серьезная сила, наверное, и в повозках серьезный товар, окупающий расходы на подобную охрану. Караван шел медленно. Мы быстро его нагнали. Тора окликнула головного возничего. — Доброго дня! — И тебе добрее красавица, — ответил Возничий. Кусатый дядька, плотной кожаной рубахи с металлическими пластинами. — Не страшно вот так вот вдвоем путешествовать. — А что, опасно нынче на дорогах? — нахмурилась Тора. То — То-то я смотрю, у вас охраны на целый императорский дворец хватит. — Да, это ты верно подметила, — вздохнул Возничий. — Разбойники нынче пошли наглые до да шустрые что нападает, что исчезает, как молния, и не заметишь. Несколько караванов рискнули пойти обычным составом, так мигом черные ленты им повязали. Приходится вот тратиться». Тора поблагодарила возницу за информацию и качнула головой. «Поехали, мол». Вскорившись, мы легко оторвались от торговцев и через время спешились, чтобы пообедать. Тора быстро-быстро закидала в себя еду и принялась осматривать рот своей лошади чего та нервно дёргала головой и фыркала. «Сейчас окажемся в деревне Нижней Вишки». Когда я доел, предупредила меня Тора, берясь за посох. «У моей лошади проблема с уделами. Кажется, там что-то обломилось, и теперь царапает ее. Так дальше ехать нельзя. Надо будет к кузнецу обратиться». «Не переживай. Я бывал в населенных пунктах», — усмехнулся я. «Привлекать к себе внимание не буду». «Хорошо», — вымученно улыбнулась Тора открыла портал и по привычке шагнула туда первая, видя лошадей в поводу. Дождавшись, когда они исчезнут в голубом мареве, я шагнул следом и вышагнул практически в каменную стену дома с соломенной крышей. До нее было каких-то два метра. Как тут вообще Тора с лошадьми умудрилась развернуться? А если бы она вообще открыла портал внутри стены? Эй! Я недовольно гделся, еще глазами Тору, и нашел ее возле угла того самого дома, который чуть не расквасил нос. Волшебница стояла, выглянув за угол и замерев в такой неудобной позиции. Эй, повторил я, а если бы ты нас вывела прямо внутрь стены? Тора коротко оглянулась на меня, но тут же вернула взгляд обратно, туда, куда я сам посмотреть не мог. Что, блин, там такого интересного, что даже интереснее, чем перспектива телепортироваться в камень? Я подошел, ухватил Тору за плечо и силой развернул к себе. Эй, ты почему меня игнорируешь? Как ты вообще портал открывала? А если бы ты нас внутрь стены вывела? Внутрь стены портал не откроется, тихо ответила Тора, какими-то странными глазами глядя на меня. Нужна одинаковая среда, как с одной точки открытия портала, так и с другой. Нельзя открыть портал внутри камня, водной толщи, в негде, где почти нет воздуха, только если точка входа не находится в такой же среде? Ладно, прощена. Я разжал пальцы, отпуская девушку. «А что ты там такого увидела?» Вместо ответа Тора снова странно посмотрела на меня, а потом показала пальцем в небо. Я поднял голову. Скрытый до того момента от меня соломенной крышей, в небе змился и таял, изогнувшись под дыхание ветра, плотный столб жирного черного дыма, как будто кто-то поджег целую цистерну мазута. «Там...» только и произнесла Тора, указывая пальцем за угол дома. Даже в тот момент, когда прямо на нее летел лалый гвардеец, занося для удара свою огромную ужасную лебарду, она не выглядела такой подавленной. Будто бы за углом дома она увидела край этого мира и то самое великое ничто, что мимолетным касанием сопровождает каждый проход через портал. Или что-то другое, чего нельзя постичь умом и уложить в голове. Перебирая в голове возможные варианты того, что могло так испугать волшебницу, я подошел к углу и выглянул из-за него. Вся деревня, сколько глаз видел, состояла практически из таких же, как и тот, за которым я прятался, домов. Сложенные из плоского серого камня, только не крытые соломой, а с крышей, сбитой из деревянных направляющих, уложенной поверх черепицей. Дома с соломенными крышами тоже были, но намного меньше, примерно один на три и выглядели они больше как какие-то хлева с одинаковыми широкими двусточными воротами на входе, с одинаковыми квадратными окошками, которым вели одинаковые деревянные балки с блоком на конце, а еще они все одинаково тлели. На утоптанной земле улицы, лишенной какого-либо покрытия, тут и там лежали тела сельчан, в основном мужчин, но попадались и женщины. Большинство было утыкано стрелами, часть явно зарублена в ближнем бою, некоторые даже с оружием в руках. Но много ли в деревне наберется того оружия? Топоры, вилы, у кого-то даже простые короткие ножи. Много ли сделать таким оружием? Кому? Кто напал на них? Кто их убил? Ну, совершенно ясно, что люди, звери и демоны не пользуются стрелами. Но кто именно? Я оглядел улицу в оба конца, но никакого движения, кроме выпущенного из львов и сейчас бродящего вокруг трупов скота, не увидел, и украдкой выбрался из-за своего угла. Подбежал к ближайшему телу, из которого торчали стрелы, и присмотрелся к оперению. Не красное. А у императора, как у дорока, прямо кично все ярко-красное. Стрелы его воинов так точно должны быть крашены в имперские цвета. Значит, это не имперские войска. Значит, это какие-то другие люди, которые жгут, убивают. Продолжая аналогию, и грабят. Разбойники, о которых говорил Возничий, он же упомянул, что они обнаглели окончательно. Обнаглели настолько, что место торговцев рискнули напасть на целую деревню, не боясь того, что случайный выживший расскажет о случившемся, и имперские войска потом на годы поселятся в здешних лесах, Вычесывая оттуда работников плаща и кинжала, как блок с бродячей собаки? Что за силу должны были почуять себе трусливые ублюдки, промышляющие грабежом и убийствами, чтобы вот так, в наглую, разорить немаленькую деревню? Надо хватать Тору в охапку и валить отсюда поскорее, вдруг они еще рядом. Я присел возле трупа, засучил рукава его куртки, без всякой брезливости поднял его руку и поболтал запястьем уже холодное но еще не скованное трупным окоченением. он умер не больше получаса тому назад чертовы разбойники все еще могут совсем рядом буквально копаться в соседних домах отпустив руку мертвеца я поднялся с корточек и посмотрел туда откуда поднимался столб черного дыма на руке осталось ощущение чего то липкого я перевел туда взгляд и задумчиво потер пальцы на которых осталась кровь мертвеца Она медленно впитывалась в кожу. От моих ног ближайшие лужи уже тянулись сяло-белые нити. С другой стороны, а почему бы и нет? Может быть, это сама судьба нас сюда закинула? Не просто же так у ториной лошади сломалась уздечка. Не просто же так нам встретился караван с рассказом о разбойниках. Даже если это не они, вряд ли те, кто это сделал, хорошие ребята. А они это или нет, мы сейчас узнаем». «Легко узнаем». «Могу поклясться, что путь к нему кажет черный дым, трупы и...» «Кравь!»